Глава 28. Пока не шли к кафе, на Шашану навалилось чувство вины. Я ненавижу врать. Это грех, сказала она. Руфь достала тюбик губной помады из черной кожной сумки, которую взяла с собой и подкрасила губы. Я думала, это медицинская сумка. Я поверила, что вы правда акушерка, сказала Шашана. Сумка выглядит как настоящая. — Это моя косметичка, — рассмеялась Руфь. — Хочешь попробовать помаду? — У меня есть одна, красная. Она будет великолепно на тебе смотреться. — О, нет, спасибо, — ответила на чувство вины у которой нарастало с каждой минутой. Повисла короткая пауза, после чего Шошана призналась. — Я ужасно себя чувствую из-за всего этого. Думаю, мне лучше вернуться домой. Я солгала родителям. Это неправильно. Позволь себе насладиться этим вечером. Хоть на пару часов ты вырвалась из отцовской хватки, так не порти себе настроение мыслями о нем. Очень скоро ты снова окажешься у него под ногтем. Фыркнула Руфь. Шашана обдумала ее слова и кивнула. Руфь права. Каким-то образом мне надо заставить замолчать эти голоса у меня в голове, которые твердят что я совершаю грех и что так нельзя?» Руфь спросила на ходу. «А ты знаешь, что у нас в гетто организовали школу, куда могли бы ходить твои сестры? Конечно, это не мое дело, но очень плохо, что они не учатся с другими детьми. Я отправлю туда Юсуфа, как только он подрастет. Хочу, чтобы он умел читать и писать, чтобы зажил хорошей жизнью, когда этой власти и Гитлеру придет конец». «Ну, мы можем только надеяться, что им придет конец. Кто знает, что может случиться. Возможно, это никогда не закончится», — заметила Шошана. «Может и нет. А может и да. А если да, то твоим сестрам не помешает уметь читать и писать. Ты так не думаешь?» «Папа никогда не отправит их в светскую школу вроде этой. Он едва согласился, когда младший брат моей мамы, Шлому, взялся учить меня читать и писать. Папа дал позволение лишь после того, как Шлома пообещал ему, что я буду читать только разрешенные книги. Только религиозные. И то мой отец сопротивлялся. Но мне повезло. Шлома настоял на своем, и теперь я могу читать и писать. А он здесь? Кто? Шлома. Ах, нет. К сожалению, он всегда был очень болезненный. Умер несколько лет назад от какой-то болезни крови. Я мало что про это знаю но он сильно болел. Я очень по нему скучаю. Вам бы он понравился, он был настоящий мыслитель. Вот как вы». Руфь покосилась на Шашану и рассмеялась, потом похлопала ее по плечу. То, что Руф называла кафе, оказалось вовсе не кафе. Это была маленькая квартирка, где жили несколько музыкантов. Вход туда, чтобы послушать музыку, был бесплатным. Еду и напитки, которые музыканты покупали на чёрном рынке, можно было получить за деньги. «Весьма изобретательно, правда?» — заметил Рут. «Эти люди поселились вместе и организовали подобие кафе, чтобы не пропадали их таланты. Конечно, нам разрешается держать кафе и устраивать развлечения в дневное время, но после наступления комендантского часа нацисты хотят, чтобы мы сидели по домам». Кто они такие, чтобы диктовать нам, что делать? Мы взрослые люди, не правда ли? У нас должно быть право ходить куда угодно и после наступления темноты. И давай смотреть правде в глаза. Здесь, в гетто, мы еще больше нуждаемся в развлечениях, чем в обычном мире. Ты согласна?» Шашана пожала плечами. «Она никогда в жизни не развлекалась, если только не называть развлечением службу в синагоге» поэтому все это было ей в новинку. Руфь продолжала. «Что мне здесь больше всего нравится, так это то, что мы у них дома. За закрытыми дверями мы можем делать, что хотим. Нацисты ничего не знают, а если и знают, им наплевать». Квартира мало отличалась от той, где жили Шошана и Руфь. Она была маленькая и грязная. Но сегодня... Ее заполняли музыкой и танцы. Койки, на которых музыканты спали, были сдвинуты к стенам. Певица, женщина средних лет с вьющимися темными волосами, мурлыкала любовную песню. Стульев было мало, и все они были уже заняты. Поэтому Шашана прислонилась к стене и прикрыла глаза. Позволила музыке литься в ее душу. Покачиваясь ей в такт, она скоро забыла, где находится. Все ужасы гетто испарились. Она даже забыла про отца и чувство вины перед ним. Ее тело раскачивалось взад-вперед, отдавшись музыке. За исключением негромкой мелодии, в комнате было совсем тихо. Потом место певицы занял какой-то юноша. — Дамы и господа, — сказал он. Я хочу сделать объявление. Сегодня у нас особая гостья. Уверен, многие из вас слышали, как она поет. Давайте все поприветствуем Руфь Кловский. Возможно, если мы как следует поаплодируем, она споет для нас. Гости начали аплодировать. Руфь встала и подняла руки. Потом поклонилась и прошла к сцене. Шашана затаила дыхание. Она не знала, что Руфь знаменитость. Но, конечно, откуда мне было знать? Мы в Штетле понятия не имели, что происходит в мире вокруг. Руф запела веселую песенку. Зрители хлопали и пританцовывали. Когда она закончила, все стали кричать бис. Однако Руф снова подняла руки, покачала головой и вернулась к шашане. Вы так красиво пели, «О, спасибо большое!» — Руфь погладила Шашану по руке. «В дневное время я выступаю в настоящем кафе. Как ты знаешь, они все закрыты по вечерам из-за комендантского часа. Уверена, ты сможешь как-нибудь улизнуть от родителей и послушать мое выступление, если захочешь». «Да, думаю, я могу сказать, что иду на прогулку, но я ненавижу лгать», — сказала Шашана. Ей стало стыдно, потому что она знала, Ей придется солгать опять. Как легко мне дается ложь! Похоже, я и правда грешница. В десять часов музыка закончилась. Шашане стало грустно, что этот волшебный вечер подходит к концу. Это было так красиво! Вот бы музыка продолжалась вечно! «Спокойной ночи всем и спасибо, что пришли. Будьте осторожны по дороге домой», — сказал один из музыкантов и гости начали покидать квартиру. Руфь повернулась к Шашане. «Так, последняя часть всегда самая сложная. Нам надо быть очень внимательными. Нельзя, чтобы нас поймали на обратном пути. За нарушение комендантского часа строго наказывают». Сердце у Шашаны быстро застучало. Она уже начинала думать, что совершила ошибку. На улицах нацисты. Она слышала, как они громко разговаривают и иногда хохочут. Руфь брала ее за руку, и они прятались в тени, дожидаясь, пока нацисты пройдут мимо, прислушиваясь к их шагам. А потом снова пускались шагать в сторону дома. Руфь время от времени останавливалась, чтобы оглядеться по сторонам. Свернув за угол, от которого было уже рукой подать до их дома, Они услышали тяжелую поступь двух нацистских охранников по мостовой. Руфь потянула Шашану в переулок за соседним зданием, где они спрятались, слушая стук собственных сердец и учащенное дыхание, пока опасность не миновала. «Я никогда в жизни так не боялась», — призналась Шашана, когда они подходили к подъезду. «Я знаю». И всегда есть искушение остаться дома и позволить этим нацистам взять над нами вверх. Но мы не можем позволить им распоряжаться нашей жизнью, правда же? Мы должны делать то, что любим, даже если это стало опасным. Это ведь и есть жизнь. Если только и делать, что дрожать от страха, то лучше уж сразу умереть. Шашана кивнула. Но ее сердце по-прежнему отчаянно колотилось, когда они поднимались по лестнице к своей квартире. Почти бегом они преодолели три пролета и тихонько отперли дверь. Всю жизнь Шашана по ночам слышала отцовский храп, поэтому, когда они пришли, а храпа не было, она сразу поняла, что отец не спит. Тем не менее он не сказал ни слова Шашане или Руфи, когда они разошлись по своим половинам, разделенным простыней, и стали укладываться. Шошана видела его тень в темноте и опять мучилась чувством вины. Но, лёжа в постели с закрытыми глазами, она продолжала слышать музыку в своей голове. Она тихонько вздохнула. Это был невероятный вечер. А потом заснула.